12. Главы агентства государственной безопасности Борис Кемран и разведывательное управление ВКФ Ричард Ленский, в который встретились на планерке у генерального секретаря Сената Конфедерации тимаша шаталлорда что не прибавило ни тому, ни другому хорошего настроения, а точнее говоря, конец его испортила «Я до сих пор не понимаю, почему я вас не уволил», — кричал на них генеральный секретарь. «Вот уже сколько месяцев я слышу от вас обещание найти и покарать пиратов, и что?» Обещания остаются только обещаниями. Пираты творят, что хотят, погружая наши миры в хаос. О нападении на прерию я вообще молчу. Они совсем страх потеряли, если нападают уже на внутренние миры. Главы разведок сидели ровно, не двигаясь, с каменными выражениями лиц. Сказать им действительно было нечего. Они также прекрасно понимали состояние генерального секретаря. Осталось совсем немного времени до выборов в Сенат. И Шаттелл-Уорд не проходил не то что у генерале, но даже обыкновенные сенаторы, даже по самым оптимистическим прогнозам. Шла предвыборная гонка, и его политические противники умело играли на неспособности действующей власти разобраться с пиратским беспределом. Сколько-нибудь исправить критическое положение могло уничтожение пиратской угрозы или на худой конец ее минимизация. Но как раз в этом направлении никаких положительных подвижек не было и не предвиделось в ближайшем будущем. «Вам не хуже меня, а точнее лучше известно, что у пиратов появился предводитель, некий Оникс. Так убейте его, и пираты развалятся на мелкие независимые банды, никак не связанные между собой. А их-то уже не составит труда отловить и уничтожить. Ну что вы смотрите на меня, как сфинксы на пустыню?» «Это так, господин генеральный секретарь, кинул директор АГБ. И мы работаем над этим. Но должен заметить, что у пиратов слишком хорошо поставлена службы контрразведки». Наши агентство теряет всех своих агентов еще на начальном этапе внедрения. С вербовкой тоже проблемы. Всех завербованных, добровольно или насильно, также довольно быстро выявляют и нейтрализуют. Проклятие. Ну а вы, мистер Ленский, что скажете? Уже всем известно, что пираты обосновались на какой-то планете, как ее они называют? Ассал. Так точно. но ну так разбомбите их, если у вас ничего не получается с устранением этого ублюдка. Я даю санкцию на самые решительные действия. «Это не так просто, сэр. Почему черт бы вас побрал?» «После того случая, боя с пиратами у звезды Х-45, нужно кардинально пересмотреть тактику ведения боя, господин генеральный секретарь. Иначе ситуация может повториться». Тимош Шаттлворд помрачнел лицом. Он видел кадры того боя, когда флот лишился почти трех ударных эскадр. Пираты атаковали их брандерами в самый сложный момент выхода кораблей из звезды, когда они только-только преодолевают притяжение, и еще слабый, почти слепый и беззубый. Протараненные корабли просто падали на звезду и сгорали. Понятно, что стоит только сунуться пиратскую систему, этот кошмар повторится, тем более что, как стало известно, сил у пиратов для обороны своей планеты более чем достаточно. Значит, жертв от такой атаки будет очень много, а порвавшиеся корабли уже не смогут справиться с пиратским флотом из-за высоких потерь. И долго вы еще будете разрабатывать эту тактику? — Извините, сэр, но этот вопрос не в моей компетенции, а в ведении тактического центра при штабе флота. — Проваливайте, — махнул рукой генеральный секретарь, и главы двух могущественных разведок покинули его кабинет. — Кажется, у нас еще одна проблема наклевывается, которую он, скорее, из расстройства чувств, просто забыл нам озвучить, — сказал Борис кемран О чем ты? — Твои аналитики не делают тебе доклад о политических настроениях на атакованных пиратами планетах. Им и без политики есть чем заняться, невесело усмехнулся Ричард Ленский. Ну так что там с политикой на этих планетах? Сильная радикализация настроений, большую поддержку получают силы, ратующие за отделение от конфедерации и создание собственных сил самообороны, в том числе и в космосе. Это понятно, но что с того с нашей-то темой это как связано? Некоторые мои спецы считают, что это дело рук пиратов. Но, естественно, ты не понял. Они финансируют этих кандидатов, разжигая недовольство. Я поручил проверить источники поступления этих мутных людей на их предвыборные кампании и выяснил, что источники эти также очень мутные. Вот как? И зачем пиратам сие, удивился ленский Вот этого мы пока не знаем. Совпадение не очень уверенно вырезал мнение глава РУ РКФ. «Думаешь...» Как только станет ясна их мотивация, можно будет говорить предметно. Пока я не вижу, какой им смысл городить этот политический огород. Это же огромные средства. Раздробление конфедерации. И что им это даст? Особенно если учесть, что у независимых планет и впрямь появятся свои полицейские силы. легче грабить их не станет, скорее даже наоборот. Да, с этим загвоздка, согласился директор АГБ. Но если у тебя на эту тему появится какая-то информация, ты уж не жмись. — Поделюсь, — пообещал Ричард Ленский. — Мы все в одной лодке, и лодка эта накренена как никогда опасна. Вот и я про что.